а тот, кто спрятал талисман у себя, нарочно вертелся на глазах надсмотрщика. Наконец Менвит заметил, что одного арзака не было в руках инструмента. — Где твой отбойный молоток? — обратился к нему геолог. — Забой, забыл, — запинаясь ответил тот и вопросительно взглянул Менвиту в глаза. Надсмотрщик тоже не отрывал взгляда от глаз раба. — Ну так поди, принеси, — сказал он.